— сказал я и наклонился над ним в пустом коридоре. «Послушай, ты знаешь, кто убил хозяина?» Он посмотрел на меня, нагнув на бок большую голову на тонкой шее, и лицо его начало болезненно подергиваться. «Да», — сказал он, — «да, я застрелил гада». «Да», — сказал я, — «ты застрелил стентона и меня пронзила мысль об Адаме Стэнтоне, который был живым когда-то, а теперь мертвым, и ненависть к стоявшему передо мной жалкому существу. Да, ты застрелил его. Голова слабо качнулась на тонкой шее, и он повторил. Я застрелил его. А если ты не все знаешь, сказал я, наклоняясь над ним, а если за Стэнтоном кто-то стоял... «Если кто-то подговорил его, я ждал, пока до него дойдет, и наблюдал, как беззвучно искажается его лицо. «А если бы я сказал тебе, кто это?» — продолжал я. «Если бы я мог доказать, что бы ты сделал?» Вдруг лицо его перестало дергаться. Оно стало ясным, как у младенца, и спокойным тем покоем, какой появляется иногда от напряжения. «Ну?» Что бы ты сделал? Я убил бы гада. Он произнес это без запинки. Тебя бы повесили, сказал я. Я убил бы, пока не убил, не могут повесить. Пойми, прошептал я, наклоняясь еще ближе, тебя бы повесили. Он всматривался в мое лицо. Кто? Кто он? Тебя бы повесили. Ты уверен, что убил бы его? «Кто? Кто?» — начал он. Он схватил меня за пиджак. «Вы знаете?» — сказал он. «Вы знаете и не говорите». Я мог сказать ему. Я мог сказать. «Приходи сюда в три часа, я тебе кое-что покажу». Я мог принести заявление в седи заявление, которое лежало у меня на столе. Ему надо было только взглянуть, только взглянуть. Это было бы все равно, что нажать спусковой крючок. Его руки цепляли за мой пиджак. «Скажите мне», — повторял он, — «только взглянуть, и все. Я мог встретиться с ним здесь сегодня. Мы могли зайти в уборную, и он бы только взглянул, а я пошел бы домой и сжег бумаги. Черт, да зачем их сжечь? Я ведь предупредил за мухрышку, что его повесят, я чист». Он дергал меня назойливо и слабо, повторяя, «Скажите мне, лучше скажите!» Это было так просто. Это было точно. И точная математическая ирония замысла, точное повторение хода дафи поразило меня так, что я едва не расхохотался. «Слушай», — сказал я Рафинадум, «перестань меня дергать и слушай. Сейчас я тебе...» Он перестал меня дергать и смирно стоял передо мной. Он сделает это, я знал, что он это сделает. И так пошутить над дафи я чуть не расхохотался. Когда я произнес про себя имя дафи передо мной возникло его лицо, большое, круглое, жирное. Оно по родственному кивало мне, словно оценив шутку. И едва я открыл рот, чтобы произнести его имя, как он подмигнул. Он подмигнул мне по-братски откровенно. Я стоял, как столб. Лицо Рафинада снова искривилось. Он хотел спросить еще раз. Я посмотрел на него сверху. «Я пошутил», — сказал я. Лицо его сделалось воплощением пустоты, а затем воплощением смерти. Там не было даже вспышки ярости. Была холодная, простодушная, смертельная определенность. Лицо словно застыло, В мгновение ока, в этой определенности, и походила на лицо человека, погребенного в снегах, давным-давно, много веков назад, может быть, в ледниковый период, и ледник ползет с ним вниз, век за веком, сантиметр за сантиметром, и вот во всей его первобытной чистоте и смертном простодушии лицо глядит на вас из-под последнего слоя ледяной глазурьем. Я стоял перед ним целую вечность. Я не мог пошевелиться. Я был уверен, что погиб. Но вот ледяное лицо исчезло. Передо мной было просто лицо рафинады Его голова чересчур большая для тонкой шеи. И она говорила, еще бы чуть-чуть, и я это... Я облизал пересохшие губы. Я знаю, сказал я. Зачем вы так со мной поступили, жалобно проговорил он извини вы знаете...